Глава 1256. Попрание небес. Ван Буле молча посмотрел в глаза Чэнь сан У него в голове в этот момент галопом неслись мысли, в конечном итоге он лишь тихо вздохнул. Его мнение насчет смерти наставника не изменилось, но ему нечего было возразить на слова старшего брата. В итоге ему ничего не осталось, как накрыть ладони кулак и поклониться Чэнь сан После этого Ван Буэлэ отвернулся и зашагал по звездному небу к святому домену юридического Дао. Он понимал, что после прорыва старший брат отправится на поиски Дао. Внутри мира каменной стелы рано или поздно приходишь к мысли, что для дальнейших поисков нужно покинуть родной мир, дабы увидеть звездное небо снаружи. С текущей культивацией Ван Буэлэ не мог этого сделать. К тому же его с Чэнь Сэнзы Дао отличались. Пять элементов еще не достигли совершенства, да и выбор Ченцэнзы мог привести к непредсказуемому результату. Было слишком много неизвестных переменных. Может, у него получится пробить стену, а поиски Дао увенчаются успехом. С другой стороны, все вполне может закончиться непредсказуемым образом. Как бы это ни закончилось, Ван Боло не мог перестать беспокоиться. Однако он понимал, что его тревоги были бессмысленными. Желание найти Дао полностью овладело Ченцэнзы. Он твердо принял решение. «Желаю удачи!» – прошептал Ван Боуле и следующим шагом растворился в пространстве. После его ухода глава Дао Школы Семь Духов низко поклонился Чейн Сэн и тоже двинулся в обратный путь. В центральном домене остался только Чейн Сэн Сидящего в позе лотоса в пустоте человека постепенно скрыл река мертвых. Шло время. 28 лет промелькнули, словно вспышка. Небольшой срок по меркам мира Камены Стеллы – Однако за это время все сильно изменилось. Бесконечный клан был свергнут, их гегемония осталась в прошлом, покоренные и поглощённые ими секты и кланы наконец освободились от их тиранического владычества, остатки бесконечного клана собрались на родной планете, Все, что осталось от некогда огромной империи. В этот непростый момент патриарх семьи Сэ Се взял их под свое крыло. За исключением этого случая глава семьи никак не принял участие в конфликте, Во время сражений последних лет и поединка 28 лет назад он предпочел остаться в стороне. Несмотря на пассивность позиции, семья не пошла к одну вместе с Бесконечным кланом и не приобрела новых территорий за счет старых союзников. Их владения постоянно уменьшались. Поскольку глава их семьи предпочел не вмешиваться, Ван Бууле, глава Дау Школы Семь Духов и Темная Секта, новая ярчайшая звезда на небосводе, не стали усложнять ему жизнь. Что до темной Секты, За 28 лет они стали главенствующей сектой мира Каменной Стеллы. В плане влияния они ничуть не уступали бесконечному клану. В разных регионах мира теперь нередко можно было увидеть учеников в секты в черных халатах, на лодках переправляющих души мертвых. В мир вернулась реинкарнация, а в темную секту — темные искусство. Началась эра мира и спокойствия. По возвращении в святой домен эритического Дао, Ван Було теперь уже не так часто уходил в затвор, После получения власти над пятью элементами формирование семечка Дау Земли шло довольно бодро. Несмотря на высокую скорость, создать нечто столь сложное в одночасье нельзя. Тем не менее, с обретенной властью он мог больше не бояться повредить вместилище Дао в случае неудачной переплавки, этого было вполне достаточно. Ван Боулы чувствовал, что семечка Дао Земли скоро будет готова. Последние 28 лет Федерация процветала, хотя по меркам звездного Неба не прошло даже полувека, Федерация все равно стала гегемоном святого Домена эретического Дао и умудрилась глубоко пустить корни в сердца всего живого. Статус лорда ДАО ван Буале не изменился. Что до святого Домена наступнического учения, там тоже появилась новая сила. Голова Дао школы объединила весь свой святой домен и тоже удостоился титула лорда Дао. Только секта звездолуни держалась особняком. Она являлась самым загадочным местом святого Домена наступнического учения. Даже да, у школы Семь духов с неохотой признавала звездолунье. Все-таки подавляющее большинство знало лишь о семи духах, но не о звездолунье. Но Ван Буола не забыл о приглашениях патриарха, до да назначенной даты оставался 21 год, совсем скоро. Последние 28 лет Ван Буола много путешествовал. В разных местах святых доменов эфоретического вода и отступнического учения он пытался найти великие сокровища для Дау металла и огня. К сожалению, ему не удалось отыскать ни то, ни другое, что до бывшего центрального домена Бесконечного Клана за все эти годы Ван Буалы побывал там трижды. Каждый раз он останавливался у реки Мертвых и вглядывался в ее мутные воды. Он видел на дне размытый человеческий силуэт, каждый раз он долгое время молча стоял перед рекой, а потом кланялся и уходил. Вот только он ни разу не заметил, как сидящий на дне реки Мертвых человек слегка приоткрывал глаза и провожал его взглядом. На 29-й год после победы патриарх бушующее племя отгородился от мира, чтобы снова попытаться пробиться на стадию вселенной. Ван Буола тоже ушел в затвор после почти трех десятилетий, проведенных семьей. С просветлением адау земли он чувствовал, еще немного и семечко будет готово. Время как будто стало идти быстрее, прошел еще один год. С войны минуло уже 30 лет. Наконец Ван Була, находящийся в уединении, внезапно открыл глаза. Он даже не посмотрел на окружающие магические символы почти готового семечка ДАУ Земли. Вместо этого он поднял голову и посмотрел в сторону центрального домена на человека, сидящего на дне реки Мертвых. Глава Дао Школы семь духов, патриарх семьи С, а также предводитель секты Звездолуния, тоже посмотрели в сторону реки Мертвых. Вода реки Мертвых стала неспокойной, из грохочущих волн вырывалась ужасающая аура настолько могучая, что она могла лишить сознания все живое. Практически сразу после появления ауры исчезла, а река мертвых успокоилась. Из ее глубин медленно поднялась фигура. На водной глади теперь стоял человек в черном халате с длинными волосами, к поясу были приторочены фляга и деревянный меч. Ванбул и остальные эксперты мира оцепенели. Они ничего не видели. Раньше Чен Сензи выглядел крайне грозно, но от него исходили едва ощутимые монации культивации. Теперь они полностью пропали. Он ничем не отличался от простого смертного. Его обычное лицо теперь не казалось таким суровым, в глаза вернулась мягкость. Поначалу он показался им обычным смертным, но мгновением позже их охватило чувство, будто они смотрят на Бога. Неописуемо загадочного, немыслимо могущественного, даже уровень его культивации был для них загадкой. Рядом с Ван Болой возникла лапуля, но ее лицо тоже застыла неверия. «Попрание небес!» — пробормотала она. Не похоже. было не обратил особого внимания на ее слова. Это было неважно, на него внезапно накатила печаль. Он знал, что после прорыва Чень З отправятся на поиски Дао. Вот только поиски Дао могли свести его в могилу. За пределами их мира ждала неизвестность. Ван Буола переместился из святого домена и речиского к крики мертвых, остановившись в сотне метров от Чен З. он с тяжелым сердцем посмотрел на него, а потом тихо спросил действительно уходишь?» Чэнь Цэнзэ повернул голову и взглянул на Ван Пола. «Младший брат». Он улыбнулся. «Я отправлюсь первым, чтобы заглянуть за край света. Ради тебя и себя я хочу прожить жизнь без сожалений. Не верю в судьбу, но если ничего не выйдет, не горю обо мне, потому что это моё Дао».